Глава пятая. В два часа дня на следующий день, в среду, я чувствовал себя слегка обалдевшим и неудовлетворенным жизнью, но в совершенно определенном смысле совсем как дома. Моя нервная система страдает, когда я слишком поздно ложусь или меня без необходимости будет. Сейчас мне пришлось столкнуться и с тем, и с другим, не обращая внимания на табличку «не беспокоить». Проклятый тупица лакей вытащил меня из постели в девять часов, чтобы спросить, не нужны ли нам купальные полотенца или какие-нибудь другие мелкие услуги. Я попросил его прийти, когда взойдет солнце. В одиннадцать тридцать меня разбудил телефон. Мой друг Барри Толмен желал поговорить с Вульфом. Я объяснил ему что явление Вульфа на свет Божий произойдет только по его собственной инициативе и попросил барышню на коммутаторе ни с кем больше не соединять. Но через час телефон зазвонил снова. Это опять был Толман, которому непременно надо было поговорить с Вульфом. Я сказал, что без ордера на арест не могу сделать ничего, пока Вульф сам не начнет подавать признаки жизни к этому времени я уже разгулялся и вспомнил, что кроме сна существуют другие человеческие надобности. я принял ванну побрился оделся и позвонил в ресторан чтобы принести чего нибудь на завтрак, потому что при сложившихся обстоятельствах никак не мог пойти туда сам я уже приканчивал третью чашку кофе когда услышал что вульф зовет меня визгливым голосом он здесь определенно становится невменяемым. Дома в Нью-Йорке за 10 лет я слышал его виск не более трех раз. Он сказал мне, что заказать на завтрак и снабдил инструкциями, которые дали мне возможность почувствовать себя как дома. Они сводились к его намерению в течение сегодняшнего дня поддерживать связь с внешним миром только через меня. Дела исключались полностью. Дверь держать на замке. Всем посетителям, если только это не Марко Вукчич, отвечать, что Вульф невероятно занят, чем не важно. Телефонные переговоры полностью поручались мне, так как он не знает ничего такого, чего не знал бы я. Последнее польстило моему самолюбию, так как он впервые признал это. Если мне понадобится свежий воздух в большем количестве, чем поступает через открытое окно, Это было бы глупо, но возможно. На дверь вывесить табличку не беспокоить. Ключ я должен унести с собой. Я позвонил и заказал все имевшиеся утренние газеты. Передав часть Вульфу, с остальными я удобно устроился на диване. В Нью-Йоркских, В питтсбургских и вашингтонских газетах я не нашел упоминаний об убийстве Лассо, а в Чарлстон Джорнал, который сдается за 60 миль отсюда, увидел броские заголовки и небольшую заметку. День еще не закончился, а предосторожности Вульфа дали течь во многих местах. Первая и самая крупная неприятность случилась, когда Вульф еще не разделался с газетами. Около двух часов дня раздался шум у входной двери. Я приоткрыл буквально на несколько дюймов и оказался лицом к лицу с двумя джентльменами, явно не местными, которых я никогда не видел прежде. Один был ниже меня ростом и чуть старше, смуглый, жилистый и крепкий, в аккуратном сером костюме в елочку с подкладными плечами. Другой, среднего роста и средних лет, Был подстрижен много выше висков, и серые глаза его имели такое выражение, словно никто уже больше в этом мире не сможет раздражить его, так как он раздражен от рождения. Однако он вполне вежливо спросил, это ли номер мистера Вульфа, объяснил, что его зовут мистер Лигет, а его спутника мистер Мальфи, и сказал, что хочет видеть мистера Вульфа. Я объяснил, что Вульф невероятно занят, тогда он торопливо вытащил из кармана конверт и вручил его мне. Я извинился, что вынужден держать их в холле и вернулся в номер. «Две особи мужского пола, ваниль и жженый сахар, хотят видеть вас». Глаза Вульфа не отрывались от газет. Если бы один из них был мистер Вукчич, думаю, ты бы узнал его. Не Вукчич, нет. Но вы ничего не говорили о письмах, и они вручили мне одно. Прочти. Я распечатал письмо, оно было на простой бумаге, и прочел вслух. Нью-Йорк, 7 апреля 1937 года. Дорогой мистер Вульф. Это письмо передаст вам мой друг Рэймонд Лигет, управляющий и совладелец отеля «Черчилль». Он хотел просить у вас совета и помощи и обратился за рекомендацией ко мне. Надеюсь, вы хорошо проводите время. Не ешьте слишком много и не забудьте приехать в Нью-Йорк, чтобы сделать нашу жизнь более приятной. Ваш Берг Уильямсон «Ты сказал, седьмого апреля?» — усмехнулся Вульф. «Это сегодня». «Да, они летели на крыльях. Раньше это была лишь стилистическая фигура, а теперь — реальная жизнь. Мы их впустим?» «Пропади все пропадом!» — Вульф уронил бумажку. «Вежливость — личное дело каждого. Но простые приличия — это долг. «Помнишь, мистер Уильямсон оказал нам услугу, позволив устроить в его поместье засаду и ограбление мисс Анны Фиоры. Он тяжело вздохнул. «Введи их!» Я ввел их в комнату, громко объявил имена и предложил сесть. Вульф обратился к ним с приветствием, повторив обычные извинения за то, что не встает затем еще раз внимательно посмотрел на маленького правильно ли я расслышал ваше имя сэр мальфи может быть альберт мальфи правильно я не думал что вы знаете мое имя а раньше было альберто кивнул вульф в поезде по дороге сюда «Я встретил мистера Берена, и он рассказал мне о вас. Он сказал, что вы превосходный специалист и художник своего дела». «О, так вы ехали вместе с Береном», — ставил лигит «Да», — поморщился Вульф. «Мы разделили это кошмарное путешествие. Мистер Уильямсон пишет, что вы хотели просить меня о чем-то». «Да». «Вы, конечно, понимаете, из-за чего мы приехали. Ласцио! Это просто ужасно! Вы ведь были там, так? Ведь это вы нашли тело!» «Да, я...» «Вы не теряли времени, мистер Лиггет. «Я отлично знаю, что нет. Обычно я встаю поздно, но сегодня утром Мальфи позвонил мне еще до восьми. Репортеры добивались меня и раньше, но их, конечно, не впустили». «Я знал, что Уильямсон ваш друг. Послал к нему за этой запиской и заказал места на самолет в Ньюарке. Мальфи настоял, чтобы мы отправились немедленно. Боюсь, вам придется присматривать за ним, когда выяснится, кто сделал это». Лигетт тонко улыбнулся. «Он корсиканец, и хотя Лассу не был его родственником, он ему очень предан». «Не так ли, Мальфи?» — Да, — возбужденно ответил коротышка. — Филипп Лассо был тяжелый человек, но это был великий человек. Однако для меня он не был тяжелым. Мальфи простер руки к Вульфу. — Но, конечно, мистер Лигет просто шутит. Весь мир думает, что корсиканцы любят резать людей. Это неправильно и дурно. — Так вы, мистер Лигет, хотели спросить меня о чем-то? — нетерпеливо осведомился Вульф. «Вы сказали, одно из моих дел». «У меня нет дел». «Надеюсь, будут. Во-первых, докопаться, кто убил Лассо». Судя по газетам, шерифу Западной Виргинии это не по плечу. Похоже, тот, кто сделал это, обладал таким тонким нюхом, что впору хоть пробовать соус весна. Я не особенно дружил с Лассо, как, например, Мальфи, Но, в конце концов, он был шеф-поваром в моем отеле, и у него никого нет, кроме жены. В общем, это мой долг. Чертовски трусливый убийца, нож в спину. Он должен быть пойман. Полагаю, это сделаете вы. За этим я и приехал. Зная ваши... Э, особенности, я заручился письмом Уильямсона. Плохо вдохнул Вольф. «Я имею в виду, плохо, что вы решили приехать. Вы могли бы позвонить из Нью-Йорка?» «Я спросил на этот счет мнение Уильямсона, и он сказал, что если я действительно хочу воспользоваться вашими услугами, мне лучше поехать». «В самом деле...» «Не понимаю, почему Уильямсон так преувеличивает трудности. Мои услуги продаются. Но в данном случае я, конечно, вынужден отказаться. Почему? И сожалею о том, что вы проделали такой путь. Почему отказаться? Следствие условий. Условий. Раздражение в голосе Лигита стало более заметным. Я еще не ставил никаких условий. Вы ни при чем. Географическое положение. Если бы я взялся за это дело, мне потребовалось бы время. День, неделя, а то и целых две. А я собираюсь завтра вечером сесть в Нью-Йоркский поезд. Вульф содрогнулся. Уильямсон предупреждал меня. Лигет сжал губы. Но прости, господи, это ваша работа, это ваша. Я попросил бы вас, сэр. Я не стану слушать. Если я был груб, ну что же. Каждый может обидеть того, кто сам на это напрашивается. Я не буду рассматривать никакие предложения, которые могут задержать меня в этой проклятой дыре дольше завтрашнего вечера. Но вы сказали дела. Вы хотите обсудить еще что-нибудь?» «Хотел». Было похоже, что Лигит предпочел бы беседовать с помощью револьвера. Он сел и некоторое время смотрел на Вульфа, затем, наконец, заговорил. Главное, ради чего я приехал, заключается в другом. Ласцо умер. Обстоятельства его смерти ужасны, и как человек я глубоко переживаю это. Но вдобавок я еще и бизнесмен, а отель «Черчилль» остался без шеф-повара. Вы знаете, какая у нас репутация. Ее надо поддерживать. Я хочу заполучить Жерома Берена. Брови у Вульфа взлетели. «Одобряю ваш выбор. Еще бы! Есть и не хуже Берена, но они вне игры. Мондор не оставит свой парижский ресторан. Серван и Тассен слишком стары. Я бы не возражал против Леона Бланка, но он тоже не молод. Вукчич связан с Рустерманом и так далее». Я случайно узнал, что в прошлом году Берен получил из нашей страны пять предложений, и все их отверг. А мне хочется заполучить его. Во всяком случае, он единственный доступный из всех, кого бы я хотел. Если у меня не выйдет, придется отдать должность Мальфи». Он обернулся к своему спутнику. «Ведь так по нашему уговору, Альберт. Когда вы получили предложение из Чикаго...» Мы договорились, что если вы останетесь у нас, и должность шефа освободится, мы сначала попробуем пригласить Берена, а если уж он откажется, то место займете вы, правильно?» «Так я и понял», — подтвердил Мальфи. «Все это очень интересно», — пробурчал Вульф. «Но вы говорили о деле». «Да». «Я хочу, чтобы вы познакомили меня с Береном. Он один из семи лучших поваров мира, но совершенно неуправляем. В прошлую субботу он, ничтоже сумняшися, вывалил две тарелки с колбасками посреди ковра в зале курортной. Уильямсон говорит, что у вас потрясающие способности вести переговоры. Кроме того, вы здесь почетный гость». «И Брен будет слушать вас с уважением. Не сомневаясь, вы сумеете уломать его. Я хочу предложить ему сорок тысяч, но скажу честно, не остановлюсь и перед шестьюдестью, плюс комиссионные вам». Вульф сделал отрицательный жест. «Прошу вас, мистер Лигет, это не пойдет, совершенно исключено». «Вы хотите сказать, что не станете делать это?» «Я хочу сказать, что не возьмусь убеждать в чем-либо мистера Берена. Уж скорее я попытаюсь убедить жирафа!» «И даже не попытаетесь?» «Нет. И вообще, вы выбрали самый неподходящий момент за последние двадцать лет, чтобы прийти ко мне». Ваши предложения меня раздражают, они заинтересовывают. Мне нет никакого дела, кто будет у вас шефом. И хотя я люблю зарабатывать деньги, я вполне способен подождать с этим, пока не вернусь к себе в контору. Здесь есть люди, которые лучше меня смогут свести вас с мистером Береном. Мистер Серван и мистер Коин, например, его старые друзья». «Они сами повара! Но я не хочу их! Вы единственный, к кому я могу обратиться!» Однако его настырность не имела успеха. Когда он пробовал настаивать, Вульф попросту начинал грубить. И вскоре Лигет сообразил, что поставил не на ту лошадь. Он вскочил со стула и без всяких церемоний показал Вульфу спину. Мальфи поплелся следом. А я проводил их, чтобы не забыть запереть дверь. Когда я вернулся в комнату, Вульф уже снова закрылся газетой. У меня появилось желание поразмяться, поэтому я сказал. — А знаете, Верованс, это неплохая идея. Неизвестное слово, конечно, зацепило его. Газета опустилась до уровня носа. — Что это за чертовщина? «Ты это сам придумал?» «Нет». «Вычитал?» «В Чарльстон Джорнал?» «Веровансами называют индейских вождей в Мэриленде и Виргинии. И пока мы находимся в этой части страны, я буду называть вас так». «Как я уже говорил, Верованс, это может оказаться недурно» открыть контору по найму поваров и официантов. Полагаю, вы понимаете, какое выгодное предложение вы отклонили? У Лиги-то действительно размах. Подозревая, ему хватило бы и половины его ума. Могли ли вы, например, представить, что он явится к вам с целью косвенно дать понять этому Альберто, что если тот вздумает наплести чего-нибудь оберение, это будет иметь печальные последствия? Это вызывает множество мыслей, которые, в конце концов, решат проблему безработицы. Если место свободно и вы хотите его занять, то сначала убивайте всех остальных кандидатов и...» Газета вновь закрыла его лицо. «Я понял, что вел себя достаточно несносно». «Пойду искупаюсь в ручье», — сказал я. «А может, направлюсь в отель и обесчащу там парочку девственниц? Увидимся позже». Я взял шляпу, повесил на дверь табличку «Не беспокоить» и побрел прочь. В холле были только слуги, ни одного полицейского. Напряженность явно рассеялась. Я повернул к отелю просто посмотреть, что там происходит, и вскоре пожалел об этом. «Ведь если бы я пошел туда сразу же...» то увидел бы все представление, разыгранное моим другом Толменом. А я попал под самый конец. Так или иначе, в холле меня развлек вид величественной старой дамы, которая так тяжело ступала, что ноги не могли нести ее прочь. Было еще кое-что отвлекающее внимание. Около пятнадцати тридцати я решил пройтись до павильона покахонтас и поблагодарить моего хозяина Вукчича за чудесную поездку. Вдруг небритый парень с переброшенным через плечо галстуком выскочил из-за куста и схватил меня за локоть. «Эй, ты и есть Арчи Гудвин, человек Нира Вульфа! Послушай, братишка!» Я встряхнул его. Проклятье, Только людей пугаете! Я проведу пресс-конференцию завтра утром в своем кабинете. Я ничего не знаю...» А если бы знал и сказал тебе, то мой Верованс убил бы меня. Знаешь, что такое Верованс? Он послал меня к черту и спрятался за другим кустом. Сцена в павильоне Покахонтас была разделена надвое. Главное действие, если не считать пары полицейских у входа, шло в центральном холле. Зеленая куртка, открывший мне дверь, испуганно смотрел вправо. Дверь! В большую гостиную была закрыта. Прислонившись спиной к правой стене и скрестив на груди руки, стояла Констанца Берен. Ее подбородок был высоко поднят, а темно-фиолетовые глаза гневно смотрели на стоявших рядом мужчин. Это были двое полицейских в форме и дюжий молодчик в штатском с каким-то значком на жилете. И хотя в ту минуту они не касались ее, Сцена выглядела так, что это казалось возможным. Она ничем не показала, что увидела меня. Дверь в малую гостиную была открыта, оттуда доносились голоса. Когда я шел к этой двери, один из полицейских резко окликнул меня, но так как он был слишком занят, я не обратил на это внимания и продолжил путь. В малой гостиной тоже толпился народ. Там были косоглазый шериф и Толмен. Между двумя полицейскими стоял Жером Берен. На его запястьях блестели наручники. Я подивился, как при таких обстоятельствах Берен не крушит мебели, и не сносит головы. Но он только озирался по сторонам и тяжело дышал. — Мы знаем, что вы здесь иностранный гость, — говорил ему Толмен. Но в этой стране человек, которого обвиняют в убийстве, не может оставаться на свободе. Ваши друзья, безусловно, позаботятся об адвокате. Я также обязан предупредить, что все сказанное вами может быть обращено против вас. Поэтому советую вам ничего не говорить, пока не увидитесь с адвокатом. Ребята, отведите его к машине шерифа по боковой дорожке». Но им не удалось уйти. Из холла донеслись вопли и в гостиную, подобно торнадо, облетела Констанца Берен. Полицейские едва поспевали за ней. Один попытался схватить ее за руку, но это было все равно, что остановить лавину. Я думал, она постарается добраться до Толмана, но она остановилась перед его столом, полоснула взглядом полицейских и заорала на него. «Идиоты! Дураки и свиньи! Он мой отец! И он будет убивать человека в спину?» Она грохнула кулаком по столу. «Отпустите его! Слышите, кретины, отпустите его!» Полицейский, наконец, изловчился и поймал ее руку. Берен зарычал и сделал шаг вперед, но его крепко держали. Толману явно хотелось сбежать. Констанца вырвалась от полицейского, но тут Берен сказал ей что-то тихо и спокойно по-итальянски. Она подошла к нему, он попытался обнять ее, но не смог из-за наручников и поцеловал в макушку. Она повернулась, и десять секунд спокойно стояла, вперив в Толмена взгляд, который я не видел, но от которого ему еще больше захотелось сбежать. Затем Констанца отвернулась и вышла из комнаты. Толман потерял дар речи. По крайней мере, он молчал, Шериф тигрю наконец, встряхнулся и сказал, «Пошли, ребята!» Не дожидаясь их ухода, я отправился в Освояси. В главном холле Констанца не было. Я остановился там на минуту, соображая, стоит ли поискать в большой гостиной кого-нибудь, кто хоть что-нибудь мне объяснит. «Нет», — сделал я вывод. «Сначала следует обдумать то, что я уже знаю». Я вышел и поспешил обратно в Апшур. К тому времени Вульф уже покончил с газетами, аккуратно сложил их и сидел с книгой в кресле, которая, несмотря на свои внушительные размеры, было все же ему маловато. Когда я вошел, он даже не поднял головы. Это означало, что в данный момент мое существование всецело мое личное дело. Я не стал с этим спорить, Приземлился на диван и развернул газету, но читать не стал. Минут через пять, когда Вульф перевернул уже две страницы, я заговорил. Кстати, с вашей стороны было чертовски умно отказаться от предложения Лигита. Я имею в виду второе. Вы бы впутались в историю. Сейчас уговорить Берена стать шефом хоть киоска с газированной водой — одно сплошное удовольствие. Ни он, ни газета не пошевелились, но Вульф соблаговолил заговорить. «Полагаю, Мальфи зарезал Берена. Тем лучше!» «Нет, не зарезал и не зарежет, потому что не сумеет теперь до него добраться. Берен предстанет перед судом, закованный в кандалы. Мой приятель Толман посадил его». Фемида взяла в руки свой меч. «Фу! Если ты считаешь своей обязанностью развлекать меня сказками, имей хоть каплю воображения!» «Толман арестовал мистера Берена», — терпеливо повторил я, «по подозрению в убийстве мистера Лассо и посадил его в тюрьму. Я видел это своими глазами». Книга начала опускаться. «Арчи, если это шутка...» «Нет, сэр, чистая правда». «Он обвинил Берена?» «Да, сэр». «Господи, да почему? Он дурак?» «То же самое утверждает мисс Берен. Она сказала «свинья и дурак». Книга еще держалась в воздухе, затем опустилась окончательно. Потом на короткое время поднялась на уровень глаз и, наконец, была отложена на журнальный столик. Вульф откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Пальцы его сплелись на животе, и я увидел, как он вытянул губы трубочкой, потом втянул их, снова вытянул, снова втянул. Это удивило меня. Чего ради он так разволновался? Через некоторое время он проговорил, не раскрывая глаз. «Теперь ты понимаешь, Арчи, почему я колебался? Брать ли дело, которое может помешать нашему отъезду в Нью-Йорк?» «Вы можете называть это колебанием. Есть и более сильные слова». «Да. С другой стороны, я буду еще большим дураком, чем мистер Толмен» если упущу такую возможность. Получается, что единственный способ извлечь из всего этого выгоду — это выяснить, кто убил мистера Лассо. Вопрос, сумеем ли мы проделать это за тридцать 31 час, а точнее 28, потому что завтра за обедом Я должен делать доклад о вкладе Америки в высокую кухню. Так сможем мы раскрыть преступление за двадцать восемь часов? Конечно, сможем, — небрежно махнул я рукой. Господи, я разработаю план, вы уточните детали. Да. Они, конечно, могут отказаться от идеи завтрашнего обеда, но вряд ли, потому что только раз в пять лет Наш первый шаг. Извините. Я уронил газету и выпрямился. Мне было приятно. Наконец начинается нечто, что положит конец этой спячке. Почему бы не увидеться с Лигитом и не принять его предложение? Раз мы все равно будем этим заниматься, почему бы не обеспечить себе гонорар? Нет. Если я свяжусь с ним и не закончу к завтрашнему вечеру, «Нет, свобода — достойная альтернатива гонорару. Мы будем действовать. Первый шаг ясен. Приведи сюда сейчас же мистера Толмена». «Это на него похоже. Когда-нибудь он потребует, чтобы я привел к нему сенат и палату представителей». Я сказал ему. Толман злится, что вы не подошли к телефону сегодня утром. Кроме того, он уверен, что свое дело сделал, и подробности его не интересуют. Еще я сомневаюсь. Арчи! Ты сказал, что разработаешь план. Пожалуйста, разработай план. Как уговорить Толмана прийти сюда? Я отправился за шляпой.